2. После получасового знакомства с причудами лондонской телефонной службы Марло Лоббетт смог услышать гудки, прозвучавшие где-то далеко в одной из комнат большого города, который, казалось, теснился вокруг его отеля, как бы стараясь выжить из него жизнь. Наконец раздался желанный щелчок на другом конце провода, и хриплый голос ответил. «Говорит фирма Афродита». «Работы по склеиванию!» Марлоу Лоббет разочарованно вздохнул. «Мне нужен регент 01300», — сказал он. «Правильно», — сказал голос. «Что-нибудь не так?» Молодой человек взглянул на карточку, лежавшую перед ним. Он надеялся, что может доверять человеку, который спас его отца. А оказалось... «Нет, все в порядке», — сказал он. «Я только хотел поговорить с мистером Албертом кемпионом о Голос стал доверительно-конфиденциальным. «Пожалуйста, ваше имя, сэр». Совершенно озадаченный Марлоу назвал себя. Голос стал еще более почтительным. «Слушайте внимательно, сэр», — прошептал он. «Вам нужен полицейский участок на Боттл-стрит. Вы знаете, где это, не так ли?» «Возле пикадили Боковая дверь слева. Прямо наверх по лестнице. Когда подойдете, увидите нужное вам имя». Нет никакой связи с полицейским участком. Это просто квартира над ним. До свидания, сэр. Раздался второй щелчок, и его отсоединили. Девушка, сидевшая рядом, посмотрела на брата вопросительно. — Ты застал его? — спросила она обеспокоенно. — Я боюсь Марлоу. Я боюсь больше, чем дома. И юноша обнял ее. — Все будет хорошо, детка, — сказал он. Конечно, упрямство старика не облегчает нашу задачу. Я возлагал надежды на этого парня, Кэмпиона, но теперь не знаю, что и думать. Во всяком случае, попытаюсь его найти. Девушка приникла к нему. — Будь осторожен. Ты никого здесь не знаешь. Это может быть ловушкой. Марлоу покачал головой. — Полагаю, что нет. — Я пойду с тобой. — Я бы не хотел, — сказал он. Это может быть погоней за неосуществимым. Оставайся лучше здесь и следи за отцом. Не разрешай ему выходить, пока я не вернусь. Изабель Лобот кивнула. — Хорошо, — сказала она, — но поспеши. Дорога на такси от Стре до Пикадели не такая и длинная, и Марлоу оказался в узком тупике около полицейского участка быстрее, чем ожидал. Дверь налево, решил он, это должно быть желтый тамбур, через открытые двери которого виднелась отскобленная до бела деревянная лестница. После первого пролета он вступил на ковер, после третьего появились картины, и у него возникло ощущение, что он по ошибке попал в какой-то частный дом. Когда вдруг остановился перед украшенной резьбой дубовой дверью, на которой была латунная табличка с четко выгравированной надписью «Мистер Алберт кемпион коммерсант. Быстрая поставка товаров». Прочитав ее, он понял, насколько безнадежна его затея, и постучал в дверь несколько сильнее, чем следовало. Дверь немедленно открылась. Перед ним стоял знакомый молодой человек в очках с роговой оправой. На нем было что-то вроде купального халата, изумительное изделие из пестрой турецкой махровой ткани. «Привет», — сказал он. «Осматриваете Лондон?» «Я всегда считал себя следующим по важности после таура. Входите». Через крохотный коридор он провел своего посетителя в комнату и усадил в глубокое удобное кресло у камина. Приготовляя для гостя коктейль, он перескакивал с предмета на предмет, не позволяя этому вставить ни слова. «Я вынужден жить над полицейским участком. Это великолепная защита от моих весьма сомнительных клиентов». Несмотря на волнение и важность своей задачи, Марлоу не мог не заметить необычность комнаты, а со вкусом почти роскошно. Здесь были одна или две восхитительные старинные картины. А форт Рембрандта На бюро кошка Стейлина, пара оригинальных карикатур и прелестный маленький гиртин. Но среди всего разбросано наиболее замечательной была коллекция трофеев. На каминной полке стояло нечто, состоящее из двух скрещенных отмычек, увенчанных парой наручников и шапкой каторжанина сверху. На столике у стены лежал прекрасный итальянский кинжал, который, по-видимому, использовали как нож для бумаги. Его лезвие имело удивительный зеленовато-голубой оттенок, а рукоятка была инкрустирована старинными, неограненными, драгоценными камнями.